Глава вторая. Я пробую смотреть. Чего хочет мое тело? Фигура — еще одно слово в словарике, которое мы будем использовать. Понятие «фигура» пришло из расстановок, хотя в гештальт-терапии оно тоже присутствует. Но мы будем иметь в виду только расстановочные фигуры. Вы уже познакомились с фигурой вашего тела, его проекцией, теперь нам нужно увидеть свое состояние. Когда мы думаем о себе, своем состоянии, физических ощущениях, у нас очень узкое, очень сжатое и ограниченное представление о том, что с нами происходит. Выставляя фигуру состояния перед собой, мы получаем возможность с ней коммуницировать, видеть ее, разговаривать с ней, чувствовать что-то. ощущать в связи с тем, что мы видим. С нами что-то происходит. Почему это важно и даже полезно? Вы перестаёте переживать свою боль внутри, а начинаете переживать её снаружи. Не только боль, но и убеждения, представления выносите на белый свет. Это очень важный механизм и полезный инструмент, на котором основано Вся системная терапия, работа с фигурами вовне, а не внутри себя. Как обходиться с ними внутри, мы давно знаем и умеем. Нам нужны силы, чтобы не думать, не чувствовать, не испытывать боль. Чего хочет мой разум? Важно ответить на этот вопрос. Дело не в том, чтобы услышать себя и написать кучу пожеланий на листке. а чтобы это реализовать. Не просто услышать, заметить и выписать, создать кучу малу из хотелок, а сделать — это про контакт, взаимодействие, про то, как я слышу, взаимодействую и помогаю себе. Возьмите что-то одно и реализовывайте. Не останавливайтесь на стадии «услышал», доберитесь до стадии «сделал». Мы устанавливаем контакт с телом и разумом реализовываем его а не просто слышим себя и рассуждаем на тему легче всего показать как это работает на проблеме лишнего веса как мы ведем себя начиная контактировать с телом обнаруживаем что хочется есть и не просто есть а жрать мы сметаем все подряд открываем холодильник и не разбирая едим все, что не приколочено. Как психотерапевт, не скажу вам «не ешьте». В ситуации того, что происходит вокруг, нам просто не хватает когнитивных, мыслительных функций, чтобы все это переварить в голове. И мы подключаем наши переваривательные процессы в теле. Пережевывать — это то же самое, что и переживать. Тем, кто переживает за лишнее количество еды, переедания, Я предложила бы сейчас не отказываться. Нам достаточно фрустраций, переживаний, требований к себе, чтобы еще одно предъявить себе сейчас. Это слишком. Я бы предложила вам разные способы переваривания. Одно из них — медитация, которая в воображении выглядит как мясорубка, которую вы прокручиваете и перевариваете там какие-то невпихиваемые куски. это будет большая мельница, жернова, перемалывающие в муку поступающую информацию. Попробуйте подключить воду и соль, которая как кристаллическая структура забирает на себя все. Принимая ванны с солью, вы будете чувствовать себя легче и лучше. Очиститесь и станете не такими уставшими. Самое главное – движение. Лучше всего мозг переваривает, когда глаза двигаются определенным образом. Эффект движущегося поезда. Можете просто ехать и смотреть в окно или гулять, не доставая телефон, чтобы мелькание было у вас перед глазами. Мой самый любимый инструмент, он же самый древний, хоровод, хождение вокруг стола. Встаньте со своими домашними в круг и двигайтесь. Смотрите не в центр, а по сторонам. Бегать не надо, ходите хотя бы пару минут. Это тоже будет помогать ментальной мозговой деятельности переваривать напряжение и стресс.